Хитроумный замысел вдовы или кутила, которому улыбнулось счастье. Так уж бывает, что отцы, не находя управы на беспутных своих сыновей, вынуждены лишать их наследства и прогонять из дома. В прежние времена молодые столичные изгнанники чаще всего находили себе пристанище поблизости, в городке Тамба. Ныне же этот обычай устарел, и они, раз уж так вышло, норовят оказаться не в какой-то глуши, а в Эдо, непременно в Эдо. Поначалу слоняются по городу точно бродяги, но вскоре находят добрых людей, посредников по найму прислуги, готовых за них поручиться, и те помогают им обосноваться на новом месте». Однако беспутных гуляк можно встретить не только в столице, их повсюду хватает. Жил в Эдо некий горожанин, отчаянный Кутила. Дни и ночи напролет предавался он разгулу с куртизанкой Каниси из веселого квартала Йосивара, за что был изгнан отцом из дому и лишен наследства. И вот решил он попытать счастье в столичном городе Киото. Там, на улице Карасума, у него отыскался приятель, который пристроил его к делу. Сноска – Карасума, одна из главных улиц Киота, пересекающая его с севера на юг. Кутила, однако, был не очень-то усерден в труде и привычек своих не менял, радея лишь о своей наружности да о том, чтобы и здесь, в столице, узнали о его любовных подвигах. В торговле он ничего не смыслил и вскоре остался без гроша за душой. Когда он еще только покидал Эдо, мать послала за ним в догонку слугу и велела придать ему 30 золотых, но не прошло и полугода, как он все их растранжирил. Если до сих пор ему кое-как удавалось сводить концы с концами, то теперь он совсем приуныл, сообразив, что это к недолго и ноги протянуть с голода. В поисках заработка взялся он за нитку с иголкой, стал мастерить кисеты из промасленной тесненной бумаги и продавать их по 18 медиков за сотню. Как не уговаривал себя бывший Кутила, что и эти гроши, все-таки ниточка, привязывающая его к жизни, столица ему опостылила, и он с тоской вспоминал свою прежнюю жизнь в Эдо. Скучая в одиночестве ночами, он подсчитывал, сколько отцовских денег Тайком прибрал к рукам и промотал за все эти годы. Выходила громадная сумма 2700 золотых рё и 19 каммы серебром. Сноска. Каммы или кан. Мера веса равная 3,75 килограмма или 1000 моммы. Во времена Сайкаку в обращении находились золотые, серебряные и медные монеты в отличие от золотых монет, которые, как правило, принимались по номинальной стоимости, серебряные монеты взвешивались. За один золотой рё давали 60 моммы серебра или 4 каммы медных монет монов. Существовала и более мелкая мера веса бу, равная десятой части моммы, 0,375 тысячных грамма какие добрые семена держал я в руках и как бестолково их разбросал горько сетовал он увы теперь они никогда не дадут всходов недаром дома любви называют гиблым местом но как известно с запоздалым раскаянием делу не пособишь о чем ты горюешь прибрежная ива поется в песне наверное о том что прошлое кануло в воду что былого уже не воротишь. Между тем, по соседству с Кутилой с южной стороны находилась винная лавка, ничуть не уступавшая известному столичному заведению мандариновый цвет. Хозяин лавки умер совсем молодым от того, видимо, что жена его была редкой красавицей, как две капли воды, похожей на знаменитую куртизанку Нокадзе, которую выкупил в свое время один богач из Нагасаки. После смерти мужа эта женщина осталась с двухлетней дочкой и, несмотря на молодые годы, строго блюла свою честь, смирившись со вдовьей судьбою. Неудивительно, что в нашем беспутном мире слыла она зерцалом женской добродетели. И вот однажды сия добродетельная вдова явилась в храм Хонку-Кудзи и обратилась к тамошнему настоятелю, которого видела впервые в жизни, с такими словами. «Насколько мне известно, в числе ваших прихожан есть некий торговец Шнурками Матаюи из Эда, который живет неподалеку отсюда, на улице Карасума. Я пришла сюда, чтобы доверить вам одну тайну и просить вас о помощи. Видите ли, я вдовствую и давно уже не помышляю о мирских радостях, но этот торговец повадился забрасывать меня любовными письмами». Разумеется, все до единого я оставила без ответа и выкинула в мусорную корзину. Однако на днях он, позабыв всякий стыд, прислал мне новое письмо, совершенно ужасное. Вы только послушайте, что он пишет. «Я приставлю к ограде вашего дома лестницу и тайком проберусь в сад в том месте, где посажен дуб». Под дубом находится уборная. Спрыгнув с ограды, я окажусь на ее крыше, а затем, упершись ногой о задвижку двери, спущусь в сад и направлюсь к гостиной, так что не сочтите за труд приоткрыть ставни. Если вы мне откажете, убью и вас, и себя. За такое письмо, узная о нем кто-нибудь, недолго и головой поплатится, О своем добрым имени мне нечего беспокоиться, и все же прошу вас сохранить в тайне все, что вы от меня услышали. Наглецу же этому строго-настрого запретите впредь писать мне, так вы спасете нас обоих от неминуемой гибели. Право же, я очень на вас рассчитываю». Сказав это, женщина удалилась. Священник сразу же послал за торговцем, и когда тот явился, Принялся сердито ему выговаривать. Закончил он так. «Вспомните, при каких обстоятельствах вам пришлось бежать из Эдо. А в Киото у вас нет родственников, к которым можно было бы обратиться за помощью. Натворите новых бед здесь, совсем пропадете, так что выбросьте свою нелепую затею из головы». «Все это ложь, от начала и до конца», — воскликнул торговец. «Ничего подобного у меня и в мыслях не было. Кто бы ни наплел вам этих небылиц, ему не сдобровать». Однако священник не растерялся. «У меня есть неопровержимое доказательство, что это отнюдь не небылицы. Ко мне сегодня приходила небезызвестная вам вдова и с глазу на глаз поведала о ваших посягательствах. Ну что, теперь, надеюсь, вы не станете отпираться?» И он слово в слово пересказал ему все, что услышал от вдовы. Торговец был повесой и доской закваски и живо смекнул. Похоже, вдовушка нагородила этот вздор неспроста. Сноска был повесой и доской закваски, то есть настоящим повесой, поднаторевшим в любовных делах. «Надо же, как ловко она приписала мне свои происки!» священник уже он ответил простите меня святой отец по молодости лет я и впрямь затеял недостойное дело, но вы вовремя меня остановили, обещаю вам что больше это не повторится оставив священника в совершенном удовольствии от столь похвального решения и взяв с него слово хранить их разговор в тайне повеса помчался домой и стал с нетерпением ждать ночи. Под покровом темноты он влез на ограду в том месте, где указала вдова, без труда проник в сад и затаился под деревом. Тут вдова взяла его за руку и повлекла в дом. Уж не сон ли это? Только и успел подумать повеса как очутился рядом с женщиной в теплой постели, на мягком изголовье, укрытой одеялом, от которого исходил аромат алоэ. Лежит, а самого дрожь пробирает, и радостно ему, и боязно. Некоторое время он раздумывал, как лучше поступить, но потом сообразил, что раз у этой женщины нет мужа, то и опасаться особенно нечего. «Эх, была, не была», — решил он, и принялся удовольствовать вдову, три года хранившую верность покойному супругу, да так, что потом ей, пожалуй, было что вспомнить». Вдова совсем голову потеряла и, призрев пересуды, то и дело назначала повесе свидания, всякий раз припасая для него в рукаве звонкие дары, с которыми на этом свете не пропадешь. Вскоре дела его пошли на лад. Он прижился в столице и стал торговать шелком. А вдова со временем ему прискучила, и он опять взялся за старое. Влюбившись по уши в Гетеру Самон из веселого квартала Симабара, он пустился во все тяжкие, но у него появился соперник, известный в столице богач Меняла. Не прошло и полугода, как Повеса спустил все выманенные у вдовы денежки. Верно, говорят, что мотовство с достатком не дружит. И впал он в еще большую нищету, чем прежде». Если кто-то хочет взглянуть на него теперь, ступайте к мосту Бонгабаси в Фусими и спросите Монаха Отшельника. Сноска Фусими, селение, расположенное к югу от Киота, ныне входит в черту города. Он читает молитвы и заклинания в дни, когда ждут восхода Луны или встречают солнце, тем и пробавляется. Сноска, ожидание луны, цуки мати и ожидание солнца, хи-мати. Особые календарные даты, когда люди собирались вместе, устраивали застолья и приглашали монахов, которые произносили молитвы о хорошем урожае, благополучии в стране и в доме, а также заклинания против злых сил, бед и напастей. В эти дни обращение к богам считалось особенно действенным. А еще, говорят, он умеет предсказывать судьбу, возьмет у человека именную печатку, подсчитает количество черт и выражит. Даже вывеску, соответствующую, изготовил. Любопытно, какую судьбу нагадал он себе самому?